Глава 11. Вода бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью. Вода участвует в 97% рецептов целительных отваров. Цените воду. Ежедневно поддерживайте свой водный баланс и выпивайте 5 стаканов воды утром, днем и вечером. Вода чистит ваш организм, лечит и увлажняет кожу. Если вы не будете следить за водным балансом, то будете ломаться, как маколь с необслуженным энергодвижителем. Нарушенный водный баланс приводит к сыпи, угрям, акне, лишнему весу, бессоннице, заболеваниям кишечно-желудочного тракта, а также к заболеваниям ЦНС. Уважайте воду. Добавь воду в свой рацион с завтрашнего дня. Не ленись. Помни, твое тело дано тебе на всю жизнь, и другого такого не будет. Источник, глава третья, книга «Как я познал дзен» для первого курса Императорского университета. Автор Курдюков Б.И. 2007 год. Несмотря на то, что стрелки циферблата часов показывали в утра, а за окном вовсю расцветала первая сентябрьская суббота, Мавра уже сидела на своем троне и внимательно читала книжку по психологии подростков. Понятное дело, что за свою немаленькую жизнь чародейка успела изучить огромное количество методичек и различных материалов по воспитанию молодежи, Но сейчас все обстояло несколько иначе. Все студенты были одинаковыми. Вернее, Мавра просто делила их на проблемных и заяник. Проблемных, хвала небесам, было мало. Но за ними всегда приходилось вести наблюдения, дабы не вытворили что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, Алиса Демидова по прозвищу «Дьяволица». Поначалу студенты посмеивались над ней из-за фамилии. Кровные дворяне не терпят выскочек, кому жаловали. Хотя чего такого? Неужели они не понимают, что буквально несколько поколений назад их предкам точно так же жаловали титул? И в чем же тогда их превосходство, что умудрились не профукать титул за столько лет? Что же, молодцы! Но силы императорского слова это не отменяет ни тогда, ни сейчас, ни потом. Так вот, девочка оказалась с характером и практически сразу дала понять, кто тут главный. Правда, ее коварство вызывало у большинства парней не страх, а очарование. Дуэли из-за Демидовой стали обычным делом, обычным делом, которое играет на нервах. Вторым из списка проблемных был Богдан Чагадаев, на вид обычный парнишка из Казани. Очень любил шутить над своими одногруппниками, да и вообще всеми студентами университета, за что сильно получал. Причем его дом был настолько маленьким, что многие грозились пожаловаться императору, чтобы их вообще стерли из истории но Богдан все никак не успокаивался и продолжал подшучивать над студентами. Его не смущала благодарность жертв в виде побоев и жалоб администрации. Парнишка был непоколебим в своих начинаниях, поэтому Мавра приставила к нему тайного духа наблюдателя, чтобы в случае чего помогал жертвам шутника не попадаться в очередную ловушку. И внезапно в эту группу попала Настя Долгорукова. Не потому, что она была любителем скандалить или же шутить над своими друзьями. Нет. Девушка была крайне воспитанной и послушной, но глава дома Долгоруковых строго-настрого запретил своей дочери общаться с мальчиками. И максимальная правильность наследницы могла усыпить бдительность. Вернее, не могла, а активно усыпляла отчего Мавра теперь была под угрозой императорского гнева. «Госпожа, я прибыл!» — в узенькую щель зашел маленький мышонок. «О, господин Мышильда! Рада, что ты все еще жив!» — злобно усмехнулась Мавра. «Эм, не понял, вы о чем?» — мышь тут же превратилась в молодого парня в темно-синем мундире. О том, что всю ночь в тамбуре с Луцкой и Долгоруковой чародейка сжала кулак. Расслаблялся дух Демидова. «Какого черта?» «Вам кто-то уже доложил?» — испуганно выдохнул Мышильда. «Доложил? Если бы!» Дисциплинарный комитет принес жалобу на то, что из тамбура с Луцкой и Долгоруковой доносились крики, мяуканье и собачий лай. После небольшого расследования выяснилось, что дух Долгоруковой напал на духа Демидова. «А я, кажется, сказала тебе докладывать мне обо всем, что касается Долгоруковой!» — проорала Мавра и ударила кулаком по столешнице. «Что с тобой происходит? Скажи честно, ты опять уснул, да?» «Я не усыпал», — строго ответил Мышильда. «Просто вы все неверно истолковали». «Неужели?» Мавра тут же откинулась на спинку своего трона и скрестила руки на груди. «Давай же, расскажи мне верное толкование». Дело в том, что Демидов... На самом деле они со Слуцкой очень сблизились в поезде. Одна из горничных рассказала, что госпожа Мария вечером вернулась с рубашкой Демидова. «С рубашкой Демидова?» Чародейка придвинулась поближе к столу. Продолжай. В общем, госпожа Эш доложила, что видела, как Слуцкая и Демидов зашли в вегу, держась за руки. Эш, конечно же, сделала предупреждение, что для первокурсников отношения под запретом, но госпожа Мария устроила настоящий скандал. Феник не стала спорить и ретировалась. Запретные отношения обрадовалась Мавра. Отлично. «Так, погоди, выходит, они ушли в комнату к Слуцкой, так?» Неужели Мария нарушила правила и нет? Через несколько минут в комнату вернулась Мордук с герцогом. «Каким еще герцогом? Что за проходной двор?» «Так зовут питомца госпожи Марии», — пояснил Мышильда. «Померанский шпиц». «А, герцог тоже мне», — усмехнулась Мавра. «И что потом?» Долгорукова зашла в комнату, но смутилась и тут же вышла. Контакта не было, я все видел. А потом госпожа Мария жаловалась Демидову, что за ней следит какой-то парень. «За Слуцкой всегда кто-то следит, это обычная ситуация. Вот и я о чем». Но, видимо, госпожа Слуцкой захотелось большего и Демидов направил в тамбур своего духа, чтобы караулить и защитить Слуцкую. А что с Долгоруковой? Она не шибко заинтересована в Демидове. Да и сами подумайте, если бы Владимир оставил госпожу Устинью для охраны госпожи Долгоруковой, стала бы та выпускать на нее свою хаски? Думаю, что нет. Согласна, это нелогично. Но... Почему Демидов так жестоко унизил Слуцкую, если между ними, отношения, чтобы не вызывать подозрений, с видом истинного целителя мозгоправа ответил божок. И они ходят за ручку? Ага. Мышильда, ты кретин, обреченно вздохнула Мавра. Я почти верю, почти, потому что Настя меня очень сильно подвела. Другие агенты что-нибудь нашли. Нет, я отправила Фокси узнать, у кого еще есть шампунь с хвойным ароматом, так что совсем скоро у нас будет список подозреваемых, а там уж мы по всем пройдемся с разъяснительной беседой. Так хвойный шампунь же у Демидова. И ты думаешь, что он один им пользуется? Такой весь уникальный, да? хмыкнула Мавра. Мы уже выяснили, что Демидов, скорее всего, Я повторюсь, скорее всего, нечто вроде приманки, подсадной утки для моего внимания. Специально ведет себя странно, хотя есть слуцкая, но с ней все тоже не так чисто, как может показаться на первый взгляд. В общем, Мышильда, любое телодвижение Долгоруковой, и ты говоришь мне, ты меня понял? У нее мощная защита вне стен университета. «С этим я разберусь. Твоя задача — караулить Долгорукову внутри стен университета. Любое движение, Мышильда, любое!» «Я вас понял, госпожа. Глаз с нее не спущу. Молодец. А теперь проваливай, пока я не ударила тебя чем-нибудь. С самого утра настроение паршивое», — вздохнула чародейка. «Слушаю и повинуюсь». Юноша низко поклонился и тут же обратился мышью, после чего шмыгнул в щель между дверью и порогом. «Хм, а что у нас по другим проблемным ученикам?» Мавра вытащила довольно толстую кипу и положила на стол. «Так-так-так, кто у нас из зоны риска? Ого, ничего себе!» «Оксана Волкова», — гласила красивая надпись в именном поле первой папки. «С чего это вдруг отличница, да еще и в первой группе риска? Интересно, интересно. Волковы всегда были с такой добренькой, как обычно говорила Пелагея, долбанцой. Вечно улыбчивые, никогда не унывающие. Мавра успела выпустить отца и мать семейства» а также старшего сына дома Волковых. Елизавета Лопухина по девичьей фамилии Волкова была очень странным ребенком. Мрачная и слегка запуганная тихоня вечно находилась в стороне. Что она нашла в слегка сумасшедшем Викторе Волкове, никто не знал. Как-то раз Лена Демидова, подружка Матильды, упомянула, что Лиза была без ума от Вити только потому, что тот воспринял ее потребность в общении, взрывал мозг и вечно куда-то утягивал ее. Николя, старший сын дома Волковых, несмотря на крайнюю прилежность в учебе, с самого первого дня в университете принимал участие в различных шутках и розыгрышах, добрых, конечно же, а не как Чигадаев, что мог подсыпать дождевых червей в чай или окатить холодной водой, когда ученик возвращается с физкультуры. А вот Оксана с первого же дня зарекомендовала себя как очень умный и послушный ребенок, крайне ответственная, добрая и отзывчивая, да еще и в боевое направление пошла, истинный лидер. Конечно же, на первом собрании у профессора Лебедева Волкову избрали старостой группы. Открыв личное дело, Мавра сразу перелистнула на вторую страницу и приложила руку к рту. «Бог ты мой!» — тихо выдохнула она. «Нет, Боже, этого просто не может быть!» Чародейка быстро перелистнула на первую страницу и сверила данные. Ошибки быть не могло. Это дело Оксаны Волковой. «Но почему? Как вообще такое возможно?» Мавра начертала конструкт и откинулась на спинку трона. «Хотели меня видеть, госпожа?» В зал заглянула немецкая овчарка. «Полтава, у меня важное задание», — тяжко вздохнув, ответила ректор. «Слушай меня внимательно. Значит, ты сейчас идешь к Санни Волковой?» И говоришь, что благодаря всем предыдущим свершениям и победам на турнирах, совет постановил выделить одного духа-помощника на первое полугодие, то есть тебя. Почту за честь. Но что случилось? Я же не для помощи к ней иду, верно? Верно. Ты должна внимательно следить за ней и докладывать обо всем мне. Но незаметно. Сперва сдружись. И главное, раздобуть информацию, кого из мальчиков она рассматривает в качестве потенциальной пары. Это очень важно. Так это ж не секрет. Она поступила в кружок рисования Каврелии Балконской. А та у нас сплетница Ого-го. Я же часто хожу мимо холма, где сидят художники. Слышала, как художники хихикали на тему Демидова и Волковой. «Какого?» — ужаснулась Мавра. «Анатолия, а что?» «Боже!» — чародейка едва не стекла под стол. «Живо дуй, как Саня, и следи, чтобы ничего не случилось. Как только начнутся поползновения к Демидову, сразу сообщи мне. Утро, день, вечер, ночь — это не важно». «Это, конечно, все хорошо», — Полтава с непониманием наклонила голову. «А что случилось-то?» Анатолий в очень большой... Конечно же, чародейка хотела сказать иное слово, но воспитание не позволило. Опасности. После тренировки я позвонил Регине. Нужно было узнать, как там наш маленький чертенок. «Володя!» — обрадованный голос сестренки едва не взорвал динамик телефона. А я уж думала, что не позвонишь. Как же я счастлива тебя слышать. Привет, я тоже очень рад. Ее слова невольно вызвали улыбку. Ну что, как там Пермь без главной оравы головорезов? Скучно, тяжко вздохнув, ответил Регинка. Не будь тренировок, то я бы точно померла со скуки. А так бегаем, тренируемся каждый день. Ну, по крайней мере, ребята. А я хожу в школу, и это полный отстой. Почему это? Скучно в ней. На дополнительных занятиях было веселее. Да еще и вы все уехали. Орава головорезов. Скучно. Хочу скорее новогодние каникулы, чтобы вы к нам приехали. Осталось не так уж и долго. Пролетят. Заметить не успеешь, ответил я. Слушай, а как там отец и мать? «Ну, мама, загружена различными обновлениями по моей учебе, все же перешла в девятый класс, а там и до старшей школы недалеко. А вот отец, даже не знаю, как и сказать», — девчонка тяжко вздохнула. «В общем, они переправляли в Москву странного монстра, и второй конвой, уже императорский, почему-то привез в столицу пустой контейнер». В смысле? Папа курировал переправку какого-то существа из Перми в Москву. Дедушка создал невероятный контейнер, чтобы перевозить всякие ужасы. И вот папа со своим участком справился, а императорские конвоиры нет. Михаил Алексеевич утешал отца как мог, но тот впал в небольшую депрессию. Говорит, что это он просчитался и винит себя во всем хотя после того, как существо передали императорскому конвою, оно все еще находилось внутри контейнера. Панику не поднимают. Сказали, что оно не убивает людей. Ну, по крайней мере, сейчас. Погоди, погоди. То есть отец вот так просто взял и рассказал тебе об этом? Я не мог поверить своим ушам. Шутишь? Конечно же, нет. Я сама узнаю информацию. «Точно, я постоянно забываю, что моя сестра обладает уникальными способностями в акробатике, отчего без проблем может ползать по имению незамеченной. А еще у нее были схемы секретных ходов, которые подарил дедушка Павел. Понятное дело, что от Регины крайне сложно утаить секрет внутри дома. Больше про это существо ничего не известно. Нет». Но отец очень переживает. «Правда, я не совсем поняла, почему. Рано или поздно монстров все равно поймают. Переживать не стоит», — уверенно ответила девчонка. «Не стоит, говоришь?» Я на секунду задумался. «А ты уверена, что это монстр?» «Конечно. Отец говорил про него как про чудовище. А у вас разве водятся монстры? Ну, кроме духов». Вроде не замечала, но, тем не менее, если даже папа утверждает, что это монстр, значит, нам стоит поверить. Разве нет? Хорошо. Просто, может быть, это, скажем, человек, который совершил нечто ужасное. Хм, я не рассматривала это в таком ключе, но опустим. Все равно я больше ничего не знаю. Все хотела спросить, как там в общаге? «Толик не утомляет?» «Ты знаешь, нет. Он, наоборот, ведет себя очень достойно». «Правда?» «Что же, очень рада слышать. А ты знаешь, я тут все хотела спросить». От голоса Регинки меня отвлек едва различимый звук. Тихая поступь в тамбуре, как будто кто-то крадется. «Дорогая, не отключайся, я сейчас вернусь». «А, хорошо». Отложив мобильник, я тихо подошел к двери. Неужели наблюдатель вернулся? Хотя нет. Слишком громко, даже для наемника. Да и поступь явно была направлена в сторону комнаты Толика. Нет уж, кто бы там ни был, он явно пришел не с добрыми намерениями. Резко открыв дверь, я хотел пойти в атаку, но тут же остановился. «Володя?» На меня удивленно смотрела Оксана Волкова. «Привет!» «Что ты тут делаешь?» — поинтересовался я. «А да вот!» — принесла Толику работы одного известного художника и комиксы про имперского ратника. «Вот!» — он просил меня. «А сегодня как раз выходной!» «Вот как!» — я хотел было пожелать удачи, как вдруг осознал. «Погоди!» «А как ты попала в тамбур?» «Так дверь была открыта», — пожав плечами, ответила она. «Открыто?» «Хм...» «Я вроде говорил Толику, чтобы он закрывал за собой дверь. Надо будет сделать ему выговор». «Да, открыто», — ответила она. «Кстати, он что-то не отвечает на телефон». «А, прошу прощения». Я с облегчением выдохнул и взял его мобильник с полки краем глаза, увидев 54 пропущенных вызова от контакта Мисс Лучше Улыбка. Я одолжил его телефон, чтобы, в общем, надо было. Толик сейчас в душе, чуть попозже выйдет. Я могу передать ему журналы. Ладно. Хорошо. Девчонка слегка разочарованно вздохнула и передала мне журналы. Попроси его, чтобы перезвонил мне. «Да, без проблем». «Спасибо», — с улыбкой ответила Оксана и повернулась к двери. В этот момент из ее кармашка на пол выпал кусочек металла. «Ой, ты обронила». Я тут же поднял его. Латунь, вернее, ее сплав. Только не совсем понятно, с чем. «Благодарю. Что-то по выходным я такая растяпа». Виновато улыбнувшись, девушка поспешно вышла из тамбура. «Хм, странно. Теперь даже интересно. Это ее Толик назвал мисс лучшей улыбкой?» Договорив с Регинкой, я лег на кровать и крепко так задумался. Латунь, вернее, ее сплав с каким-то металлом. «Для чего это может использоваться здесь, на земле?» «Надо будет поискать в сети». Дождавшись легкого топота в комнате очкарика, я поспешил к нему, дабы вручить журналы и телефон. «Слушай, а кто такая мисс лучшая улыбка?» «Как это кто?» — возмутился Толик и тут же выхватил у меня из рук телефон. «Конечно же, Оксана. А что такое?» «Она позвонила тебе пятьдесят четыре раза». «Это как-то странно, не находишь?» «О, у нее небольшая проблемка с нетерпеливостью». «Попросила не обращать на это внимания», очарованно улыбнувшись, ответил пацан. «Проблемка с нетерпеливостью?» Я с подозрением взглянул на телефон. «Не знаю, брат. Вот, она передала тебе журналы». «Ого, это же новый выпуск имперского ратника!» Обалдеть! Толик едва не подпрыгнул от радости. Все же мы с Оксаной так похожи. Невероятно. Теперь я понял, почему она так понравилась мне. Слушай, я не хочу сказать ничего плохого. Да, мы бывают немного того, как впрочем и все мы, ибо я вставал в пять утра на тренировку, а ты развешивал по всей комнате кошка жен. Это странно. И, наверное, не очень нормально. Однако мы никому не мешаем и не лезем никому в жизнь. А пятьдесят четыре пропущенных выглядит как потенциальный вынос мозгов. Говоришь, как Алиса. Да потому что от нее научился этой фразе. Толик, ты бы был поаккуратнее с этой девочкой. Что-то у меня чутье не на своем месте. Эх, интересно, почему? Пацан тут же нахмурился. «Володя, я скажу тебе, почему. Может быть, потому что ты строишь дела в Москве, и тебе было бы выгоднее иметь в семье, скажем, и гнать его. Да-да, почему нет? Толик, я вообще не об этом. Оксана нормальная. Сейчас очкарик напоминал пса, который отбивал от других кость. И только с ней я вижу себя счастливым». Неужели ты не понимаешь? Понимаю, просто будь осторожен. В молодости мы все бежим за своими порывами чувств. Кажется, что если девочка улыбается и у нее красивое личико, то значит на все остальное можно закрыть глаза. Я сейчас говорю про ужасных родителей, ужасный характер, ужасное отношение к жизни и расшатанную нервную систему. Все это, Толик будет вылезать постепенно и больно ударят тебя по яйцам, когда ты этого не будешь ожидать. Очарование рано или поздно спадет, и тогда ты увидишь ее настоящую. И поверь мне на слово, есть огромный шанс, что в итоге ты очень разочаруешься. Закончил? Я не хочу ни с кем это обсуждать. Мама всегда говорила, что счастье любит тишину и не надо лезть в мою личную жизнь. Но я же хочу помочь. Помоги себе. Все. Я не намерен продолжать разговор. Оксана — самая лучшая. И точка. Недовольно фыркнул Толик. Хозяин, барин, пожав плечами, ответил я. Очень надеюсь, что ты прав. Вот увидишь. Очкарик обиженно закрылся в комнате. Ну, собственно, все как всегда. Попытайся помочь влюбленному другу, будешь послан в далекое, пешее и крайне эротическое путешествие. Просто выслушивать его рыдания потом не очень-то и хотелось, а они будут. Чувствовать сердце, не все с этой Оксаной в порядке. Пятьдесят четыре пропущенных и латунный кусочек. Выглядит, как очень странные и загадочные звоночки. «Надо будет глаз не сводить с этой подозрительной девицы. Как хорошо, что у нас есть Люси, которая обязательно согреет разбитое сердце очкарика. Ей бы побольше уверенности, и тогда дело бы точно пошло в гору. Но любовные дела родни сейчас отодвигаются на дальнюю полку, ибо мне захотелось просмотреть вообще всю информацию по своему парку». Понятно, что отзывы говорили о многом, но теперь важно узнать, что же про парк вообще пишут в сети. Газеты, телевидение, журналы и все остальные СМИ. В общем, ничего хорошего, как ожидалось. Новости местных газет, групп в социальных сетях и телевидении сводились к двум типам – плохие и нейтральные. Плохие, типа «Мышка-бой опять избил посетителей», а нейтральные, типа «Господин поносенков во время прогулки заблудился среди дубов и совершенно случайно вышел на Берендеевский парк». ЭК невидаль. Ничего конкретного. Хотя одна новость все же привлекла мое внимание. Газета «Московский вестник» от 3 ноября 2010 года. Берендеевский парк провел очередную художественную ярмарку от детского дома-интерната Прохора Любимова. На благотворительную акцию собралось свыше ста тысяч неравнодушных граждан. Среди известных личностей были такие, как барон Шульц, графиня Корф, барон Васильев и вся семья графа Салтыкова. От всей души хотелось бы поблагодарить барона Строганова за столь шикарный прием. «Стоп! Ворона Строганова? Что-то тут не сходится. Совсем-совсем не сходится». Вытащив мобильник, я нашел номер Степана Игнатьевича и нажал на кнопку с зеленой трубкой. «О, юный Владимир Демидов! Чем обязан?» — обрадованно поинтересовался Строганов. «Доброго дня, Степан Игнатьевич. У меня вопрос по поводу парка». «А, ну, если ты по поводу его состояния, то я не хотел давать тебе именно парк. Я отдал тебе территорию, и ты, как истинный сын барона, теперь должен слепить из этого нечто достойное, чтобы обеспечить безбедное будущее для себя и всей своей семьи», — ответил барон. «Нет-нет, я не об этом». Нашел в газете статью о том, что вы проводили благотворительную ярмарку в прошлом году для детского дома любимого. Да, казалось, что Строганов был в легком замешательстве. Может быть и проводил, всего же не упомнишь. Но честно, сейчас вообще ничего на ум не идет. Михаил Алексеевич отдал мне этот парк с легкой руки» потому что сам не желал с ним возиться, как будто у меня есть время. И без того забот хватает. В общем, он висел на мне мертвым грузом почти три года, ожидая, когда же я приложу руку к этой куче глины. Мне хотелось бы отдать эту территорию Аникею или Иришке, но я не чувствую в них коммерческую жилку. Нет в них этой деловой хватки, как в тебе. Ты у нас человек серьезный с перспективами, и тебе явно захочется сделать что-то с нуля. Кучки глины? Боюсь, что тут верно только про кучку. Да и откуда он знал про мою коммерческую жилку? Барон поймал меня, когда я ходил по торговому центру в футболке бродяга. «Да, я это все знаю». «Просто вы не приложили свои руки к ярмарке. Я правильно понимаю?» «Правильно, Володя. Врать не буду. Этот парк, как коммерческий проект, полная лажа. Так что тебе бы там лучше все снести к чёртовой матери». «Да, я так и планирую. Что же, огромное спасибо за информацию и напутствие. Буду работать дальше». «Удачи тебе», — ответил Строганов и завершил вызов. «Это что же получается? Ребята сами организовали благотворительную ярмарку, а все лавры достались Строганову? Обалдеть! Это же самый натуральный жест, который должны видеть абсолютно все дворяне. Надо будет послезавтра обо всем расспросить у Виктории, потому что благотворительные ярмарки... Идеальный инструмент, сочетающий в себе рекламу и жест. После полной проверки информации я все же продолжил изучать технологию квест-румов. Впереди меня ожидало еще три огромные книги, которые никто даже не удосужился перевести на русский язык. Еще очень повезло, что я по жизни полиглот.